Шерхан. Тигр облизнулся, глядя на раскинувшийся перед ним банкетный стол. Здесь, на речном берегу, скопилось множество самой разной еды на любой вкус. Только выбирай. У тигра потекли слюнки. Шерхан внимательно посмотрел на волчат, сбившихся рядом со взрослыми волками, и многозначительно пошевелил усами. Ракша показала Маугли, чтобы тот подошёл ближе к ней. "Встань позади меня", сказала она не сводя глаз с вожаг глаз тигра. "А что такое?" спросил Маугли. "Давай без лишних слов". Маугли присел позади Ракши, с любопытством выглядывая из-за спины матери. "Почему все животные так испугались тигра, ведь он один, а их здесь так много?" Тем временем тигр спрыгнул со скалы и ленивой походкой подошёл к камню мира. Пожалуйста, пейте и не обращайте на меня внимания, бархатным тоном сказал он. Но никто не пил, и все глаза были прикованы к Шерхану. Каждое животное вздрагивало и замирало в испуге, когда мимо него неслышно проходил тигр. Змеи заскользили прочь, черепахи втянули головы в свои панцири. Шерхан наступил могучей лапой на одну из драгоценных палочек Ики и Дикабрас, затряся от страха. Шерхан был ужасен. Шерхан был прекрасен. Под его роскошной полосатой шкурой У пруга перекатывались стальные мускулы. Это был зверь, созданный природой с одной единственной целью убивать. Тигр глубоко втянул ноздрями воздух и прикрыл глаза. Он явно любовался собой, наслаждался страхом, который охватил всех окружающих при его появлении. Я очень люблю летние ночи. Всё тем же бархатным, обволакивающим баритоном пророкотал Шерхан. И запахи в воздухе, которые доносит ветер. О, какие запахи! Он остановился у края берега и напился воды. Никто вокруг не произнёс ни слова, все затаили дыхание. <р passionate noise> Кого только здесь нет возле камня Мира. Продолжил тигр, облизывая подбородок и стряхивая с усов капельки воды. Вот почему так много разных запахов. Прелестно, прелестно. Однако Шерхан снова втянул ноздрями в воздух. Но я... Тигр не договорил, принюхался в третий, а затем и в четвертый раз. Но я должен заметить, что среди прочих... чувствую один. Очень необычный запах. Кто это у нас так пахнет? А Шерхан медленно направился к волкам. Ракшу крепче прижалась к Маугли своим боком. Тигр оглядел волчью стаю, затем остановил взгляд своих ярко горящих янтарных глаз на Маугли. Мне показалось, что это запах какого-то человеческого детёдыша. "Это Маугли, Шархан", твёрдо сказал Акела. Маугли поразился тому, что их вожак, казалось, совершенно не испытывает страха перед грозным тигром. Хмм. удивлённо протянул Шерхан. Вот как. А не оказывается, даже кличку ему дали. М-м. Любопытно. Человеческому детёнуше стало не по себе. Почему этот зверь так интересуется им? И что ж тут скрывать? Маугли стало страшно, очень страшно. Простите меня, если я чего-то не понимаю, пророкотал тигр, обращаясь ко всем стоящим у водопоя животным. Но ведь я просто тигр, а тигры, как известно, большим умом не блещут. Поэтому я спрашиваю вас, всех вас. Как получилось, что народ джунглей принял к себе человека? "Он всего лишь детёныш", произнёс Акела. Шерхан наклонился ближе к вожаку волчьей стаи, и на главитя игры виднее стали следы старых ожогов. Теперь Шерхан стал больше похож на какого-то монстра, чем на тигра. "Посмотри на меня!" И вспомни о том, что может сделать человек, взрослый человек. Акила промолчал, поэтому тигр обернулся к стоящим вокруг него животным и продолжил сам. Человек прогоняет нас с привычных охотничьих угодий. и заставляет всех забыть закон. Шерхан по-прежнему улыбался, но тон его сделался жёстким, угрожающим. Так вот. Позволь мне напомнить тебе, что человеческий детёныш в скоре «Станет человеком, а человек в джунглях вне закона!» Шерсть на загривке Ракши встала дыбом. «А что ты сам знаешь о законе, тигр?» — негромко спросила она. «Ракша!» — предупредил ее Акела. Но волчицу было уже не остановить. «Ты...» «Охотишься не ради иды, а ради удовольствия. Ты убиваешь только для того, чтобы показать свою силу. Ты не знаешь закон и никогда его не знал!» Шерхан молча, тяжело посмотрел на волчицу, но Ракша, не дрогнув, выдержал его взгляд. «Это мой детеныш!» — продолжил Ракша. «Он мой!» и только мой. Так что убирайся прочь, откуда явился обгорелое чудище. Долгое время никто не трогался с места, казалось, даже не дышал. Шерхан продолжал молча смотреть на отважную ракшу. Первым заговорил Акела. "Довольно, ракша", тихо произнёс он, а затем скочил на камень и громко прокричал: Сейгру известно, кому принадлежит власть в этой части джунглей. Я уверен, что он пришёл сюда не для того, чтобы кому-то угрожать, особенно во время водиного перемирия. Я прав, Шерхан. Остальные взрослые волки подошли к камню, на котором стоял Акела, и приняли боевую стойку. Волки готовы были дать бой и тягу пришедшему в их владение. Шерхан долго смотрел на них, остальные животные на берегу с замиранием сердца ожидали, что же случится дальше. Однако ничего особенного не произошло. Я глубоко уважаю закон, который хранит всех нас, сказал тигр, приближаясь к камню мира. Но ничто не вечно в этом мире. Дожди вернутся, и река вновь наполнится, и как только этот камень скроется под водой, перемирию придет конец. И тогда... Шерхан оглянулся, нашел глазами Маугли. вы собирайтесь его защищать объявляйте членам своей стаи отлично но спросите самих себя сколько хоть вашей жизни стоит жизнь одного жалкого человеческого детёныша И стоит ли она этого? С этими словами тигр повернулся и исчез так же неслышно и внезапно, как и появился. Маугли был в замешательстве, он не понимал, что всё это значит. Багира молча наблюдал за человеческим детёнышем, и у него тоже было тяжело и неспокойно на сердце. Многие животные неловко переминались, думая о том, что вскоре пойдут дожди и с ужасом представляя себе то, что начнёт твориться в джунглях, когда вода вернётся. Да. Тигр исчез, но вызванная его появлением тревога не растаяла, продолжая висеть в воздухе.